Едва слышно пробурчал пришелец, и по хриплому голосу я узнал стёпку «Сам-то где?» — спросила королишка. «Спит». «Вот, приехал на девятый день, как обещалось». Степка не ответил, обошел меня стороною, дневнув. «А я не приподнялся с валуна», — проводил мужика взглядом. «Потом они споро стаскали кладь в свою амбарушку».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 Сосенники, обреченно нависшие над кручей, овеянные клубящимся розовым туманом, будто охваченные утренним призрачным пожаром, грозная темная улова под берегом, как бы всклейн, налитое варом и обметан лопушатником, с желтыми бабушками, по которому блуждают тревожные солнечные сполохи, напоминающие таинственных рыб, кочующих под верхним слоем остекленевшей воды.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 И, не устрашась бабы своей тащит за бутылку ведро Харисов или Сём уже хвост. От семи оторвет грешные, но тащит. А я не откажусь, не. Для нас, старух, вино — это жидкие деньги. Это нам Господь насылает милость за нашу неизбывную скудость и долготерпение».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 Не будь же, мужик, на себя такой грех брать. Хотя в бутылку кажен день глядит, а с утра-то до ночи, коли не спится ему и ни одно оприходует. Только выставляй. А раз нет, им воли, они сами себе хозяева Что меж им и случилось, может, и с пьянки? Мне не и сказать, а врать не хочу. Нюрка-медсестра приходила, говорит...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 Деверёк было собрался с Полинкой до ста лет жить, и Стёпка с има склеился. От жены с ребятёшками сошёлся. — Ага. Только ты, Васенька, не проболтай никому. в Чухари — люди глухие, тёмные, локтём крестятся. Узнают, измутузят, голову привяжут к заднице, да и увалят на муравейник. — Прости меня, Господи, если чего не подобное милю.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 Заводы все замрут, ребятёшка бросит учиться, а баба плодится. Скажут, на кой леший рожать, если одним часом всех подметлу и примутся у хоронки рыть. А у Стёпки всё ладом устряпано, как в дому и даже лучше. Оказывается, и под землёй жить можно. И вода под рукой, и туалет, и печуры, и дровца. Только что полы не накрашены. Ишь ли, краски в лавку не завезено. А что, люди денежные, они и краски укупят.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 Нет, Стёпка не был пьян, но внутренне издёрган, лицом испитый тёмин, словно неделю не спал. «Бабка, тебе Полинка гостиниц послала!» Мужик подопнул грузный мешок босою ногою. «Мельё да бельё! Старухам на сушняк! Может, что и покрупнее выберешь себе на жарёху?» «Интересная она женщина!» таких на всем белом свете на пальцах сосчитать. Дай Бог по линии горовни здоровья до смирения. Ульяна Осиповна решительно раздернула горло куля, сунул головенку, подслеповато вглядываясь внутрь. Как обещалася, все исполнила. Донесся из мешка глухой, удивленный голос, будто старуха веком не видала подобной рыбы.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 «А отныне оденусь я в косты до пят В катыгу серые кони волоса. Ой, да ты с руки кормил, поил меня, А я поплевывала, все посмеивалась, Да на сторону все косилась. Но теперь я...»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 С удивлением обратился Стёпка к стене, из-за которой доносился нестихающий воп. Верхняя губа, обмётанная осистой щетиной, по волчьей задралась, обнажила розовые дёсны и лопатистые прокуренные зубы. Глядя на непрекаянного мужика, я вдруг отчаянно зажалел не столько его, сколько себя. Живём как бы на черно ни ласки, ни сказки. Зима до лета, бегом с бела света.